Библиотека стала ее самой любимой комнатой в доме. Книжные шкафы скрывали стены от пола до потолка, камин был украшен изысканными гирляндами из веток падуба, плюща и ели. Это пространство обволакивало, увлекая в удивительный мир. Казалось, будто книжный вымысел становился реальностью, сказка проявлялась в жизни. Гейл это было близко, ведь перед ее глазами порой разворачивались события, достойные фантастического романа. За последние несколько дней она несколько раз приходила сюда, устраивалась в глубоком кресле, надевала наушники и слушала любимого Пучини, наблюдая, как медленно падают снежинки за окном. Иногда прерывалась ненадолго, чтобы проверить почту. Саймон уже начал работать, сайт был обновлен. После долгих раздумий она написала Коулу, принесла извинения за пропущенные по ее вине похороны бабушки и обещала стать более гибким руководителем. Щеки вспыхивали всякий раз, стоило только вспомнить о том, что говорили коллеги в офисе, когда она лежала в полуобманочном состоянии. Гейл не хотела быть такой, какой ее считали. Еще предстоит понять... Как работа впишется в новую жизнь, но это не первостепенная задача. Миновав диваны, стоящие на огромном ковре напротив друг друга, Саманта прошла к окну. Гейл мельком оглядела ее напряженную спину и тихо прикрыла за собой дверь. То, что она собирается сказать, определенно не предназначено для чужих ушей. Им не удалось побеседовать после того, как прошлым вечером она покинула комнату. Саманта хранила молчание, в отличие от Эллы, чья реакция искренняя, нескрываемая не заставила себя ждать. «Моя вина», — думала Гейл, видя, как дочь пытается начать разговор, которого не желала. «Только моя вина. Я сама научила ее быть закрытой, самостоятельной, ни от кого не зависеть. Но не предполагала, что она закроется и от матери». Между ними стена, которую ей предстоит разобрать кирпичик за кирпичиком, не похоронив отношения под этой грудой. «Саманта, не стоит пытаться подобрать слова. Просто скажи, что хочешь. Я внимательно слушаю». «Жалкая попытка». И запоздалая. «Или все же нет». Саманта повернулась к матери. Исчезла, как ее и не было, уверенная в себе деловая женщина — разработавшая успешный план по превращению поместья в доходное коммерческое предприятие. Ее место заняла ранимая, запутавшаяся девочка. «Прости, что убежала вчера, ничего не объяснив. Вы, должно быть, подумали...» «Подумали, что тебе нужно остаться наедине со своими мыслями. У тебя с детства так было. Прежде всего, ты тщательно все обдумывала. Такой характер». «Молчи и слушай, дай ей высказаться». В сложившейся ситуации не удастся взять дочь за руку и увести от трудностей на безопасное расстояние, открыть книгу на нужной главе и велеть прочитать. Саманта стояла, сцепив пальцы, словно собиралась провести презентацию перед полным залом. «Мы так и не поговорили о той последней встрече». «Разве им обязательно возвращаться в прошлое? Особенно не хотелось теперь, когда они вступили в новый период жизни. Давай поговорим. Если хочешь, конечно». Я сожалею о том, что сказала. Саманта, напряженная не меньше, чем Гейл, сильнее сжала руки. Она думала извиниться, а сейчас выяснилось, что совсем этого не хочет. Не стоит сожалеть. Я ведь тогда сказала... Она с трудом сглотнула. «Я назвала тебя ужасной матерью». Будто о таком она могла забыть. Эта фраза разорвала тонкую нить, некогда их связывавшую. Каждое слово превращалось в кирпичик, и стена их разделяющая становилась выше. Гейл корила себя за то, что не поборола в душе чувство обиды и позволила ссоре затянуться. «Возможно, ты права». И я была ужасной матерью. Она вспомнила разговор с Мэри о трудностях воспитания детей. Только родители смогут её понять. Я не оправдываю себя, но я не хотела, чтобы так всё вышло. С самого момента твоего рождения я думала только о том, как будет лучше для тебя. «Теперь я это понимаю, мама. Мы ничего не знали. Мне не стоило так говорить». «Нет, милая, ты во многом права. Я была излишне строга и бескомпромиссна. Расстроила Эллу и не попросила прощения, а прогнала вас. Я понимаю, что ты оберегала сестру». «Раньше я тоже так думала. Сейчас же мне кажется, что я удерживала ее от решительного шага. Довольно долго размышляя, я пришла к выводу, что не должна была мешать». «Я следовало рассказать тебе о переменах в жизни, а мне нужно было встать на ее сторону, чтобы поддержать». Фактически Саманта сказала, что сестре было не обойтись без помощи после разговора с матерью, который не состоялся. Нелестное заявление. «Я согласна со всеми твоими обвинениями. Из-за меня вы оказались в таком положении, и мне надо было раньше понять, что происходит». «Я сожалею, что не позвонила тебе». Саманта запнулась, но потом продолжила. Не попыталась восстановить отношения. Но пойми, мне было сложно это сделать. Потому что сестра вышла замуж, родила ребенка. Гейл попыталась придать тонну легкость, чтобы разрядить обстановку. «Сложно, не то слово, я понимаю». «Дело не только в этом». «Я совсем не умею говорить о своих чувствах. Мне сложно даже их выражать. Они у меня есть, разные и много, но...» Она смущенно улыбнулась. По ее выражению лица Гейл поняла, что дочь осознала это совсем недавно. «Конечно, есть. Потому тебе и сложно говорить о важных для тебя вещах. Не стоит винить себя за такую черту характера». Саманта покачала головой. «Я уже не ребенок, мама». «Я, и только я, несу ответственность за себя в настоящем, несмотря на то, что было в прошлом. Это и значит работать над собой, верно?» Ее слова вызвали улыбку Гейл. «Возможно. Кажется, что это просто, а на самом деле это не так. Мне ужасно стыдно, мама». «В чем же причина, Саманта?» Та задумалась и потерла рукой шею. «Мы осуждали тебя?» «Сделали выводы, не разобравшись. Считали тебя бездушным роботом, созданным лишь для работы. Мы не хотели быть похожими на тебя, не хотели стать такими, какими ты хотела нас видеть. И еще все эти годы я жила с образом отца, который сама себе придумала. А выяснилось, что в жизни он был другим человеком». Саманта прижала ладони к щекам и несколько раз глубоко вдохнула. Почему ты нам не рассказывала? Все сложилось бы иначе. Я могла бы сейчас сказать, что сожалею, но... Это была бы ложь. Я никогда не стала бы обременять детей своими проблемами. Ты проделала огромную работу над собой, мама. Это невероятно. Я читала твою книгу. Какую? Обе. Обе за одну ночь. «Ты, наверное, шокирована и расстроена, что я не прочитала их раньше?» «Шокирована ли она?» «Пожалуй, нет». Гейл отлично знала, что Саманта всегда отвергала предлагаемое ею. «Дорогая, ты не обязана ничего объяснять». Она и сама не хотела признаваться, что после падения потеряла всю уверенность в правильности собственных убеждений и слов. Казалось, Вера в себя стала возвращаться к Гейл только после разговора с Мэри. То, что она сейчас здесь ведет разговор с дочерью, стало возможным в большей степени благодаря ее неожиданно зародившейся дружбе с хозяйкой дома. «Все мои друзья тебя боготворили, считали человеком, способным вдохновить любого на серьезные поступки. Ярая защитница женщин, крутая мамочка». Саманта улыбнулась уголком рта. «Мне завидовали. Хотели жить, как я. А я мечтала о том, что имели они. Обычные мамы, чьи достижения в жизни не так грандиозны, поэтому их дети не чувствовали себя неполноценными. Меня всегда невероятно злило, что я не дотягивала до планки, которую ты установила. Хотя, видит Бог, я очень старалась. Часто сравнивая нас, я понимала, что... «Терплю одну неудачу за другой. Мне казалось, все сочувствуют, что у тебя такая никчемная дочь, как я». «Саманта, милая!» Сердце сжалось от боли, выдержать которую казалось невозможным, ведь она заставила страдать собственного ребенка, которого больше всего на свете хотела уберечь от проблем. Она ведь даже не догадывалась, не видела, как ранима и чувствительна ее Саманта. С легкостью давала советы людям, но не могла помочь себе исправить последствия некогда принятых решений. Как бы все сложилось, имея на возможность передать себе юные все знания, накопленные к настоящему моменту? Умение правильно оценивать события прошлого не приходит с годами само по себе. Для этого нужны жизненный опыт и мудрость. Гейл взяла Саманту за руку, и принялась гладить напряженные пальцы, желая расслабить и успокоить дочь. «Знай, я гордилась тобой, даже когда ты пыталась мне противостоять. Я видела в тебе силу и способность, которые позволят бороться с жизненными трудностями. Мне надо было ежедневно говорить об этом, чтобы ты никогда в себе не сомневалась. Я горжусь тобой, дочь, тем, как ты любишь и оберегаешь сестру» как много делаешь, чтобы помочь хозяевам этого дома. Сейчас я понимаю, что хотела бы многое изменить в жизни. И теперь знаю, что именно мне следовало сделать совсем по-другому. Ты защищала себя. Я сама учила тебя так делать. И ты защищала Эллу. Ты прекрасная сестра, Саманта. Когда женщина становится матерью, Ее учат, когда кормить малыша, когда укладывать спать. Но никто не объясняет, что, возможно, спустя годы у нее появится желание повернуть время вспять и многое сделать по-другому». «Не знаю», <свят> — покачала головой Саманта. «У меня нет детей, и мне не понять твои чувства. Но мне кажется, что я могу представить, как тебе было тяжело. Я горжусь тобой, мама». И не надо было признаться в этом раньше. Из её глаз полились слёзы, и Гейл обняла дочь, что делала последний раз много лет назад, когда Саманта была ребёнком. Она её успокаивала, гладила по голове, пока, наконец, Саманта не отстранилась, несколько раз по-детски хлюпнув носом. «Мы ведь можем забыть о неприятных моментах, правда? Мне бы так этого хотелось». Гейл, всегда безупречно владевшая собой, ощутила, что это удается ей с трудом. «И я очень хочу». «Прости меня», — Саманта всхлипнула и опять прижала ладони к щекам. «Ты учила меня никогда не демонстрировать эмоции и, конечно, не позволять себе плакать». «И это моя ошибка». «Но еще я учила не позволять чувствам управлять тобой в моменты принятия решений». Гейл открыла сумочку и достала бумажную салфетку. «К счастью, твоя сестра проигнорировала мои советы и поступила по-своему. Знаю, тебе не так просто позволить себе дать волю чувствам». Саманта громко высморкалась и вытерла слезы. «Я стараюсь меняться. Дала себе еще один шанс». «Прекрасно. Я сделала то же самое». Гейл ткнула пальцем в свитер цвета вереска. «Вот». Учусь носить не только чёрную одежду. Тебе очень идёт. А мне понравилось, как ты смотрелась в красном пальто, в котором приходила в больницу. Потрясающе, правда? Но ты сказала... Я помню, что сказала, и мне стыдно за это. У тебя безупречное чувство стиля. Гейл выпрямилась и расправила плечи. Буду признательна, если поможешь мне купить новую одежду. Для этой поездки я выбрала вещи, помня о любви Тап к русалкам. Но мне нужна деловая одежда. Не могу же я постоянно выглядеть так, будто собираюсь нырнуть в реку или идти после работы на похороны». «Разумеется», — улыбнулась Саманта. «Может, приедешь на пару дней в Бостон? Мы бы прошлись по магазинам». Эмоции захлестнули Гейл с головой. Она пойдет за покупками с дочерью. Проведет несколько дней с ней вдвоем. «С удовольствием. Ты...» «Живёшь одна?» Элла говорила, что недавно ты рассталась с парнем. «Да, рассталась. Это было обоюдное решение. Он мне не подходил, и мы никогда не жили вместе». Гейл подумала о Броди, но промолчала. Их с Самантой отношения ещё не такие близкие, чтобы поднимать подобные темы. Возможно, когда-нибудь позже. Саманта внимательно посмотрела на маму. «А ты...» Никогда не задумывалась о новых отношениях. Сначала и думать об этом не могла. Была всецело занята построением нашей жизни. Гейл вскинула голову и прошла к окну. А потом потеряла веру в себя, ведь уже однажды сделала неправильный выбор и опасалась повторения, не хотела рисковать и не столько своим спокойствием, сколько вашим. А позже, когда вы стали жить самостоятельно, Не знаю. Возможно, утратила необходимые навыки. Она жила в мире, созданном только для нее одной. Саманта налила в стакан воды из кувшина, стоящего на кофейном столике. «Если расскажешь об этом элли она точно организует тебе свидание, отыскав кандидата в интернете». Гейл повернулась к дочери и рассмеялась. «Звучит устрашающе». «Я рада, что мы будем вместе праздновать Рождество». Она поставила стакан на поднос. «И я рада». И тому, что, несмотря на некоторые трудности, все у них хорошо. Впервые за время пребывания в Шотландии в душе появилась надежда. Она общалась с дочерями. Нормально, без скандала. Пожалуй, впервые за всю жизнь. Если так пойдет дальше, можно с оптимизмом смотреть в будущее». Можно обратиться к издателям и добавить еще одну главу в последнюю книгу. Основной ее мыслью станут такие слова «Приоритеты с годами меняются». Или можно посвятить главу «Труду родителей». У Мэри были схожие с ней сложности, наверняка многие не раз сомневались в верности принятых решений. Или после рождения ребенка чувство вины неизбежно приходит в твою жизнь. Приходит к матерям, которые работают, и к матерям-домохозяйкам, к строгим родителям и всепозволяющим. Есть ли пары, уверенные, что воспитывали детей правильно и не допускали ошибок? И как это вообще понять? Ведь невозможно представить, как бы все получилось поступить и иначе. В одну реку не войти дважды. Остается понять, что в твоей жизни появился уникальный ребенок, Второго такого нет в мире. И так к нему относиться». Похоже, у нее достаточно мыслей для целой книги. Гейл ощутила энтузиазм и легкое возбуждение, как всегда бывало перед началом чего-то нового. Как же ее назвать? Размышления были прерваны в в библиотеку ТАП. Под мышкой девочка волокла подаренного бабушкой оленя. «Бабуля, а ты купишь мне на Рождество собаку?» «Нет, бабуля не купит тебе на Рождество собаку». Следом появилась Элла, безуспешно пытавшаяся остановить дочь. «Простите, что побеспокоили. тап в таком возбужденном состоянии...» «Саманта, Мэри хочет поговорить с тобой, Кирсти и Броди. У нее какие-то вопросы». «Разумеется». Саманта мгновенно изменилась, стала по-деловому собранной и серьезной. Все же работа занимала главное место в ее жизни. Извиняющий, улыбнувшись матери, Она поспешно вышла из комнаты. «Ты не могла бы побыть полчаса с Тап, мама?» Элла выглядела измученной. «Нам с Майклом надо упаковать подарки. Ты остаешься с бабушкой, Тап». «Ну, мама!» «Я готова к диалогу, милая, но сейчас не тот случай». Элла поцеловала дочь в макушку. «Ты остаешься с бабушкой. Веди себя хорошо». Элла ушла, закрыв за собой дверь. Гейл окинула взглядом полки и взяла одну из книг. Несколько минут в тишине с внучкой — то, что ей сейчас нужно. «Я не хочу читать! Я хочу упаковывать подарки!» Тап так резво бросилась к двери, что Гейл едва поймала ее за руку. Элла уважительно относится к мнению дочери, и она будет поступать так же. «Мы можем заняться чем-то другим, не менее интересным», — Гейл подхватила внучку на руки. «Я хочу упаковывать подарки!» Тап извивалась и вырывалась, рискуя упасть, и Гейл пришлось опустить ее. «Если не хочешь читать, то можем нарисовать открытки для мамы и папы», она сказала первое, что пришло на ум. «Не хочу рисовать открытки!» Тап развернулась и посеменила к двери. Гейл преградила ей дорогу и тогда она с истошным криком повалилась на пол. От увиденного Гейл потеряла дар речи. «Куда делась милая девочка и откуда взялся этот монстр?» Она попыталась поднять ребенка, за что немедленно получила пощечину. От неожиданности Гейл вскрикнула и прижала ладонь к лицу. «Тап, пожалуйста, успокойся!» «Я хочу к маме!» Тап замахала руками и задела игрушку на ветке елки. Та упала и разбилась. «Тап, успокойся и не двигайся! Ты поранишься!» Необходимо убрать осколки, пока на них не наступил ребенок или собака. Удержать девочку не удалось. Она проявила неожиданную силу и проворство, вырвалась и забегала по комнате. Растерявшись, Гейл взяла одну из диванных подушек и прикрыла осколки. Внутри все клокотало. Уже несколько десятилетий она не имела дела с ребенком такого возраста. И в тап будто вселился дьявол, Она кричала и не желала слушаться. Забыв о боли в щеке, Гейл решила попробовать поговорить с внучкой по-доброму. «Бедная моя малышка хочет к маме. Иди к бабушке, я обниму тебя». «Не хочу! Я хочу, чтобы Рождество наступило сейчас!» «Что ж, оно уже скоро. Завтра сочельник». Тап скривилась, будто собираясь заплакать. «А я хочу сейчас! Хочу, чтобы прилетел Санта!» Гейл сама этого хотела. Только бы Санта или кто-нибудь спас ее от этого невыносимого ребенка. Никогда в жизни Гейл не чувствовала себя такой беспомощной. Эллу беспокоить не хотелось, но... Как справиться с истерикой Тап? Что же она за бабушка, если не может занять на полчаса пятилетнего ребенка? «Хочу к маме!» «Мама сейчас занята, но...» Тап замахнулась и ударила с такой силой, что Гейл едва устояла на ногах. «Довольно, Тап. Прекрати немедленно. Ты ведешь себя возмутительно!» Тап завизжала на весь дом, и Элла, конечно, ее услышала. «Что здесь происходит? Что за шум?» Она буквально вбежала в комнату. Тап завизжала во всю силу легких. «Бабушка злая! Она говорит, что я плохо себя веду!» Гейл была в отчаянии. Надо же такому случиться именно в тот момент, когда она решила, что все плохое позади. Не стоит вести себя как маленькая и рассказывать Элли, что внучка ее ударила. Разумнее показать, что ей под силу справиться с ребенком в любой ситуации. «Тап, послушай». «Уходи! Ненавижу тебя! Не хочу больше с тобой играть!» У Гейл было ощущение, будто ей вонзили кинжал в сердце. «Тап!» Элла присела на корточки и обняла дочь, не обращая внимания на топание и размахивание руками. «Будь осторожна, там осколки разбитой елочной игрушки. Я волнуюсь за собачьи лапы и ваши колени». Гейл принялась осторожно собирать кусочки стекла. Тап неожиданно затихла и положила голову на плечо матери. «Я не хочу больше играть с бабушкой». «Тише». Элла принялась укачивать дочь, а Гейл воспользовалась моментом и выскользнула из комнаты, чувствуя себя полной неудачницей. Она не понимала, что опять сделала не так, но, видимо, всё же сделала, раз настолько разозлила внучку. «Как обидно, ведь у неё только появилась надежда наладить отношения с детьми. Она так старалась вновь сплотить семью, но опять всё испортила». Она была ужасной матерью и стала ужасной бабушкой. Всего тридцать минут. Неужели было так трудно тридцать минут потерпеть ребёнка? Что подумает о ней Элла? И что теперь делать? Уехать, когда Рождество совсем скоро? Гейл не хотела портить всем праздник, но теперь представить не могла, что проведёт его одна в пустой квартире. Оказавшись в своей комнате, она закрыла дверь, и бросила в ведро осколки игрушки. С подоконника на нее смотрели книги с советами, как стать хорошей бабушкой. Сейчас они казались насмешкой. «Ненавижу тебя!» Гейл сидела на кровати и размышляла, как поступить. Она потерялась во времени и не знала, прошло ли несколько часов или минут. «Остаться или уехать? Как же поступить?» Внезапно размышление прервал стук в дверь. «Мама?» Увидев Эллу, Гейл выпрямилась и поспешила взять себя в руки. «Заходи. Не знаю, что сказать я. Тогда дадим высказаться Тапп». Она открыла дверь шире, и в комнате появилась Тапп с заплаканным лицом. Итак, тон Эллы был ровным и спокойным. «Что ты хотела сказать бабушке?» Девочка бросилась к Гейл, и едва не повалила ее на кровать. «Прости меня, бабуля!» Она крепко прижалась к ее груди. «Прости, пожалуйста, что нагрубила тебе, Подождав немного, Элла произнесла. «И что еще?» Тап подняла голову и вжала ее в плечи. «И прости, что ударила тебя! Я поступила плохо!» Гейл обняла внучку и зажмурилась от невероятного облегчения. «Мне приятно, что ты извинилась. Ты взрослая и умная девочка». «Я люблю тебя, бабуля. А ты любишь меня?» «Конечно, люблю. Очень люблю». Тап повернулась и посмотрела на улыбавшуюся ей мать. «А теперь иди, посмотри, чем занят папа». Тап кивнула и умчалась, оставив мать и дочь наедине. «Пожалуй, извиняться надо мне». От ощущения счастья стало легко и тепло на душе. Ты просила о получасе, а я не продержалась и десяти минут. Элла рассмеялась и опустилась на кровать рядом. Это подвиг — выдержать десять минут тап, взволнованную в предвкушении Рождества. Но ну, у тебя блестяще вышло. Ты была так спокойна. Это даётся мне нелегко. Каждый раз я сомневаюсь — получится ли ее успокоить, и каждый раз думаю, правильно ли поступаю. Но все, что человек может сделать, это попытаться принять верное решение в сложившейся ситуации. Ты также поступала с нами. Но я не уверена, что делала все правильно. Может, правда, что я была ужасной матерью? Вдруг я буду плохой бабушкой? — О, нет! — Элла сжала ее руку. — Я знаю. Та очень тебя обидела. но ну, прости ее, мама. Она ведь ребенок и ведет себя так, только когда устает. Она еще не умеет контролировать эмоции, но уже старается, не придавая значения ее словам. Иногда лучше сделать вид, что не слышишь ее. А мне все же кажется, тебе лишь кажется. Заниматься ребенком непросто. Мне нравится быть матерью, но иногда случаются моменты, Когда я мечтаю, чтобы Майкл вошел сейчас в дверь и дал мне возможность побыть одной хотя бы пять минут. Скажи, как ты справлялась совсем одна? Я не представляю. Сейчас я совсем без сил. Она повалилась на кровать и закрыла глаза. Вот бы Санта принес мне таблетки от головной боли. Ты замечательная мать, Элла. Тап очень повезло. Гейл погладила дочь по плечу. «Хочешь, я принесу тебе лекарства?» «Нет, не стоит. Но спасибо за заботу». Элла села и посмотрела на Гейл. «Пять минут наедине с собой могут излечить меня от всего. Я так рада, что ты приехала с нами. А ты? Или, столкнувшись с не самой лучшей стороной моей дочери, ты пожалела?» «Я очень рада быть с вами». «Когда вернемся домой, ты можешь приехать, пожить с нами какое-то время». У нас красивый дом у реки, большой сад. Элла запнулась на мгновение. Я на тебя не давлю. Вероятно, у тебя накопилось много дел на работе. Ты ведь взяла выходных дней больше, чем за прошедшие 10 лет. Я с удовольствием принимаю твое приглашение. Спасибо. Не терпится увидеть твой дом. А с работой проблем не возникнет. Полагаю, я заслужила право иметь больше свободного времени. Для себя решила, что буду чаще встречаться с вами, я ведь теперь бабушка, и должна быть рядом, когда тебе понадобится на пять минут остаться одной. И тебе не нужно будет прятаться в ванной, беспокоиться, все ли в порядке стаб, или слушать ее бесконечные вопросы через дверь. И я обязательно найду информацию о том, как обращаться с уставшим ребенком. «Что скажешь?» Элла улыбнулась. Скажу, что Тап очень повезло иметь такую заботливую бабушку. Одобрение и поддержка дочери уничтожили последние сомнения и неуверенность в правильности выбора. «Надеюсь, что я такая». Гейл сложила руки на коленях. «Если нет, то сделаю все, чтобы такой стать».